Глава девятнадцатая «Расскажи про секс», — упрашивала Белла, сидя с бокалом джина в руке. «Всё как в книгах Руби Белл?» Лицо у меня пылало. «Она покраснела», — поддразнила меня Мида. «А значит, секс был хорош». «Он повалил тебя на постель, а потом набросился?» — спросила Белла. «Как Ника Скайврос в незабываемой ночи. Господи, обожаю эту книгу. Там всё такое...» «Перестаньте!» — взмолилась я. «Терпеть это было невозможно». «Прошу, хватит. Секс был совсем не такой, как у Руби Белл, но это не значит, что он был плох. Больше вы от меня ничего не услышите. К тому же сейчас есть вещи поважнее». «Да ладно тебе, Мэган, все не так уж плохо», — сказала Белла. «У меня такое ощущение, что я потеряла все». «Не все, не драматизируй». — ответила Белла, наливая мне еще джина и передавая салфетку. «Для начала у тебя есть я и Мида, и ты можешь оставаться с нами сколько потребуется». «Но не слишком долго», — вмешалась Мида. «А чаровашка Норум переезжает сюда в следующем месяце». «Что?» — спросила я, наконец, отвлекшись от собственной трагедии. «Отличная новость! Когда вы...» Белла подняла руку. «Вернёмся к этому вопросу через минуту. Как я уже сказала, у тебя есть тьмы и есть жильё. Ксанда растынет, поймёт, что вёл себя как дурак и приползёт просить прощения, как настоящий романтический герой, далёкий от идеала». Мида цокнула. «Прощать его не обязательно», — сказала она. «Это был совершенно идиотский поступок. Обвинить тебя в сливе информации прессе на утро после того, как вы переспали — Даже Белла сникла на этих словах. «Совершенно идиотский», — подтвердила она. «Но пока он никого не похитил, как Себастьян Сен-Винсент, у него же есть шанс на искупление, да?» Она посмотрела на меня. «Таковы правила, помнишь?» Она усмехнулась с надеждой. «Конечно же, Белла права. Я потеряла не всё. Вот только дома я лишусь гораздо быстрее, чем рассчитывала. Об этом мы с Мидой узнали сегодня» когда родители наконец признались в том, что происходит. «Твой отец нашел покупателя», — сказала мама с горечью. «И он хочет, чтобы к концу января нас тут не было». «Что?» — спросила я. «Так скоро, всего через шесть недель. Я знала, что нам придется продать магазин, но не ожидала, что это случится так быстро. Думала, процесс займет месяцы, может, даже годы». «Кто вообще захочет купить прогорающий книжный магазин?» «Ты ведь знала, что нам придется выставить магазин на продажу, дорогая», — сказал папа. «Мы это обсуждали». «Ты сказал это не быстро. Сказал, у меня куча времени». «Ну да, на такую скорость сделки мы не рассчитывали, но застройщик...» «Застройщик?» — переспросила я. «Ну, конечно, мы продаем магазин застройщикам». Ответ на вопрос, кто захочет прогорающий книжный никто. «Прости, милая, мы что-нибудь придумаем». «Полагаю, он уже всю твою жизнь распланировал», — вклинилась мама. «Прямо как мою». «Где нам с мамой жить?» — спросила я. «Судя по всему, мы едем в Испанию», — огрызнулась мама. «Что?» Происходящее казалось абсурдным, если прибавить к этому утреннее обвинение Ксандера — «Возможно, это тот самый старт, который тебе так нужен», — сказал папа. «Давай поговорим и...» «Нет. Я до смерти устала от того, что все говорят мне, что нужно сделать, что стоило сделать и что для меня будет лучше. Я так не могу. Не сейчас». Я вышла, игнорируя их протесты, и, схватив пальто с крючка в коридоре, сбежала по лестнице в магазин, где столкнулась с Колином. «Меган...» Крикнул он мне вслед. «Мне нужно с тобой поговорить». «Не сейчас, Колин», — ответила я, тут же нарушив обещание быть к нему повнимательнее. Я вышла на улицу, совершенно не представляя, куда идти. И тут меня догнала Мида, которая наверняка вернулась, чтобы забрать из кабинета ноутбук. «Ты куда?» — спросила она. «Понятия не имею», — ответила я. Мида отвела меня к ним домой и позвала Беллу, Освободившись от работы, Белла появилась в квартире с бутылкой джина и умными советами. «Думаешь, вы теперь переедете в Испанию?» — спросила она. Я покачала головой. «Нет», — сказала я, — «у меня нет абсолютно никакого желания переезжать в Испанию». «А твоя мама?» — продолжила задавать вопросы Белла. «Поедет с отцом?» «Не знаю. Папа говорил что-то про то, что вернулся за ней, как будто они давным-давно это планировали. Но мама была в бешенстве. Кажется, она не ожидала, что магазин продастся так быстро. Я сделала паузу. Больше ничего не знаю. Я толком не дала им возможности объясниться». «Но ты остаешься в Йорке?» — уточнила Белла. «Наверное. В смысле, мне бы очень хотелось. Я люблю Йорк». Но все издательские вакансии открыты в Лондоне. Ксандр как-то обмолвился, что я должна поехать, но... Я пожала плечами. Кто вообще знал, что будет дальше? «Позвони Филомене Блум», — предложила Мида. «Послушай, что она скажет». «Не думаю, что Филомена захочет со мной разговаривать. Не после всего, что Ксандр ей рассказал». «Не глупи», — сказала Мида. «Никто не верит, что это ты слила информацию прессе. Даже Ксандр. Филомене наверняка известно, кто это сделал. Ясно ведь, что это был человек изнутри. Мы точно не знаем». «А вот я в этом уверена. Кому еще будет выгодно растрепать такой газете? Ксандр, наверное, сейчас сидит дома и жалеет, что обвинил тебя. Думает, как обратно завоевать твое доверие, как и говорила Белла. Я в этом сомневалась». В конце концов, мы не в любовном романе, хотя сегодня утром я заверял александра совершенно в обратном, и вместе мы пережили кучу романтических тропов. Он ведь не впервые реагировал подобным образом. «Я же вам не рассказывала, почему Эксандер вообще сообщил мне, что он и есть Руби-Белл?» «Я думала, просто взял и сообщил», — ответила Белла. «Да, но только потому, что я нашла кое-что в его машине». Я рассказала девочкам о том, как наткнулась на рукопись, и как Ксандр отреагировал, разозлился и поначалу отказывался признать очевидное. «Я не могла поделиться ни с вами, ни с кем-то еще», — сказала я. «Но на следующий день Ксандр пришел в магазин, чтобы извиниться и признаться, и еще сказал, что иногда может остро реагировать на вещи, а потом жалеть о своем поведении». «Вот этим он сейчас и занимается», — сказала Мида. «Это какая-то не очень здоровая история, вам не кажется?» — спросила я. «Запираться в книжном магазине на три года или встречаться только с теми, кто похож на твою первую любовь, тоже», — бросила Белла. Мы с Мидой уставились на неё, а она прикрыла рот рукой. «Простите», — сказала она тут же, — «я вовсе не это имела в виду». «А что тогда?» — настороженно спросила я. «Ну, смотри, ты же рассказывала нам про маму Ксандера, его бывшую жену, и про то, как вы обсуждали скорбь и почему так трудно жить после потери важного человека. Вот я подумала, не может ли быть так, что его поведение — способ справиться со смертью матери? Он же человек, в конце концов. Хотя с этими скулами так и не скажешь» и, возможно, таким образом пытается держать свою жизнь под контролем, когда всё идёт не по плану, отдаляется от людей, ведёт себя грубо и заносчиво, что у него, кстати, отлично получается. «Кажется, мы уже это обсуждали, когда вы с ним только познакомились». Белла бросила на меня понимающий взгляд, и я вынуждена была с ней согласиться. «У всех нас были свои способы справиться с травмами». И эти способы довольно быстро становились привычками, в основном нездоровыми. «Ксандр сказал, что вы будете двигаться в твоем темпе», — снова заговорила Белла. «Но, возможно, ему нужно услышать то же самое от тебя». «Продолжай», — сказала я. «Мне и самой приходила в голову эта мысль». «Судя по тому, что ты рассказывала, он потерял двух родителей и развелся, пока ему и тридцати не было», — продолжила Белла. Может, он не так уж и готов к новым отношениям, как думает? Может, ему тоже страшно? И может, прошлая ночь была для него таким же важным шагом, как и для тебя? Думаешь, он об этом жалеет? спросила я. "Я этого не говорила", ответила Белла. "Я лишь сказала, что после всего случившегося прошлая ночь могла быть для него важным шагом". Она посмотрела на нас с мидой и закатила глаза. «Казалось бы, вы двое должны понимать». «Мы с Мэган не ходим и не обвиняем людей в том, чего они не делали», — возмутилась Мида. «Нет, но опять же, Мэган до недавнего времени едва выходила за пределы книжного, а ты продолжаешь встречаться только с теми, кто напоминает тебе первого парня. Несмотря на то, что это всегда кончается катастрофой, а хороший мужчина вроде Брина от тебя без ума». Белла решительно сложила руки на груди. Я повернулась к Миде и сказала, «Она права». Мида в ответ выразительно хмыкнула. «Но что с этим делать?» — спросила я. «Ксандр же должен понимать, что я не продавала информацию журналистам. Да, он шокирован и, наверное, слегка напуган. И вся эта неделя была для нас сплошными американскими горками. Но теперь его очередь извиняться, а от него ни слуху» да ему время», — сказала Белла. «Но ведь это он позвал меня выпить кофе», — начала я. «Он отвез меня в Грейден-Холл». «И посмотри, во что это вылилось. Вся эта ситуация с одной кроватью ему наверняка тоже далась нелегко, особенно если у него были к тебе чувства, и тогда он понятия не имел, взаимны ли они». «Тогда почему бы просто не рассказать мне о своих чувствах?» — спросила я. «Вместо того, чтобы ругаться и обвинять меня». «Судя по твоим рассказам, он не слишком разговорчив», — отметила Мида. «Особенно, когда речь заходит о чувствах». «Наверное, он не ожидал, что влюбится», — продолжила Белла. «Для него это такой же шок, как для тебя». влюбиться Он не...» «Разумеется, Ксандр не был в меня влюблён. Мы знаем друг друга не так давно». «Разве?» — перебила Белла. — Давай посмотрим на факты. — А нужно? — простонула я. — Во-первых, Белла загнула палец. Он не сводит с тебя глаз. Даже до того, как отвезти тебя на рождественскую ярмарку, когда он еще по-снопски критиковал любовные романы, он всегда смотрел на тебя большими жалобными глазами, прямо как у его собачки. — Да он не... «Во-вторых, он приходит на встречи книжного клуба, где обсуждают романы, дает Трикси собой помыкать, учится танцевать кадриль, и, я предполагаю, планирует влезть в костюм эпохи регенства, только ради того, чтобы провести время с тобой». «Норм делает то же самое ради тебя», — сказала я. «Я его заставила. Ксандр приходит по собственному желанию». «Это была правда. В-третьих, ваши поцелуи». Волосы на загривке встали дыбом, когда Белла сказала про поцелуи. «Я буду по ним скучать». «А теперь еще и секс, конечно же», — продолжила она, «о котором ты, к сожалению, умалчиваешь». Она снова покраснела, — засмеялась Мида. «В-четвертых, и что самое главное, — сказала Белла триумфально, — он умеет тебя слушать». «Ты хоть представляешь, какая это редкость для мужчины?» — пробормотала Мида. «Что? Откуда вы знаете?» «Потому что ты рассказывала», — сказала Белла мягко. «Рассказывала, как он тебя выслушивал и поддерживал, что сам проходил через трудные времена и понимает, как тебе все просто дается». Я сглотнула. Это тоже было правдой. Ксандр слушал меня, не перебивая, когда я рассказывала ему то, чем не делилась больше ни с кем. «Это женщина дело, — говорит, — сказала Мида». «Очевидно, он от тебя без ума». «Если бы я ему действительно нравилась, и если бы он меня действительно слушал, то ни за что бы не обвинил в таком». «Посмотри на ситуацию с его точки зрения», — предложила Белла. «Самый большой его секрет появился на обложках таблоидов спустя всего пару дней после того, как он с кем-то этим поделился. Он сложил два плюс два и получил пять. Но ты просто представь его состояние в тот момент». Он точно не хотел, чтобы это всплыло наружу, неважно, по какой причине. Пришлось признать, что теория Беллы имела смысл. К тому же я знала, по какой именно причине Ксандер хранил свой секрет и не хотел, чтобы об этом узнал кто-то еще. Потому что разделял эти моменты с мамой, писал с ней романы и опубликовал их в память о ней. А еще без нее он больше не мог писать — и наверняка надеялся тихо прикончить Руби Белл, пока не вышла эта статья. «Он ведь тоже тебе очень нравится, правда?» — спросила Мида. «Да, но...» — я вздохнула. «Я думаю, не произошло ли это только потому, что он первый, кто обратил на меня внимание после смерти Джо?» «Бред», — сказала Белла. «Каждый раз, когда мы идем выпить, мужчины проявляют к тебе интерес». «Ксандер не первый, кто обратил на тебя внимание, но первый, кому ты ответила взаимностью». «Неправда». «Так и есть», — согласилась Мида, активно кивая. «Не хочется признавать, но, думаю, было права». «Ес!» — порадовалась Белла, вскинув кулак в воздух. «Права насчет чего?» — спросила я. «Всего», — ответила Белла. «Насчет того, что к Сандору нужно услышать, что ты тоже дашь ему время, если понадобится», сказала Мида, проигнорировав Беллу. «Он ведь пообещал, что не будет торопиться. Возможно, ему нужна такая же уверенность от тебя. Если он ни с кем не встречался после развода, эти отношения наверняка стали для него такой же неожиданностью, как для тебя. Позвони ему завтра», — предложила Белла. «Я подумаю», — сказала я. Честное слово, но... Я запнулась. Мне нужно было обсудить с Беллой и Мидой ещё кое-что. Я думала об этом весь сегодняшний вечер, а размышляла ещё с того момента, как папа сказал, что магазин будет продан, и это не имело никакого отношения к Сандеру. «В чём дело?» — спросила Мида. «Тебя ещё что-то беспокоит?» «Как думаете, мне стоит попытаться и выкупить магазин?» «Что?» — воскликнула Белла, уставившись на меня. «Знаю, неожиданно, но я задумалась об этом, когда папа сказал, что будет его продавать. Мне тогда всё показалось логичным, потому что в моём представлении после продажи книжный должен стать процветающим заведением, что у нас с мамой не совсем вышло. Но как только папа упомянул застройщика, мне стало бесконечно грустно. И мой дом, и магазин скоро исчезнут навсегда. А ведь я могла бы вложить деньги, чтобы этого не произошло. «Как?» — перебила Мида, широко раскрыв глаза. «Какие деньги?» «У меня еще осталось немного после продажи лондонской квартиры. Плюс я помедлила. Даже думать об этом не хотелось, но мне ведь понадобятся деньги в будущем. Неважно, буду я покупать магазин или нет». Рано или поздно к этому вопросу придется вернуться. Когда Джо умер, я получила довольно крупную выплату по страхованию жизни и еще деньги от его фирмы за смерть сотрудника. Белла прижалась ко мне и мягко произнесла. «Ты нам никогда не рассказывала». «Потому что не хотела об этом думать», — ответила я. «Мне эти деньги всегда казались грязными и были не нужны. Но теперь это необходимость». «И если не принять решительные меры, в следующем месяце я потеряю работу и дом». Наступила тишина, прерываемая лишь звуком джина, льющегося в бокалы. «Думаю, тебе не стоит выкупать магазин», — задумчиво сказала Мида. «Да». «Соглашусь», — сказала Белла. «Как по мне, это шаг назад». «Именно». Мида выпрямилась и подвинулась на диване ближе ко мне. «Ты ведь говорила, что готова двигаться дальше, возможно, вернуться в книгоиздание. Даже Лондон упомянула». «Да, наверное», — сказала я нерешительно. «Если ты купишь книжный, то останешься на том же месте. Да, у тебя будет работа и крыша над головой. Но насколько этого хватит? Я знаю вашу бухгалтерию как свои пять пальцев, и я в курсе, что ты месяцами не получаешь зарплату». «Если потратить все деньги со страховки Джо на покупку магазина, на что ты будешь жить?» «А если начнёшь всё сначала, эти деньги будут твоей подушкой», — сказала Белла. «Сможешь жить на них, пока не разберёшься, что делать дальше. Наверняка Джо именно поэтому и озаботился страховкой». Конечно, они обе были правы, но всё это было слишком. Как будто по мне прошлись два бульдозера с пьяными от Джина водителями, и обрушили на меня всю правду, а я всего лишь хотела, чтобы жизнь и дальше шла своим чередом. Я опустила голову на руки и застонала. «Знаю, ты не ожидала, что отец продаст магазин так быстро. Я тоже, если честно. Это не просто принять, учитывая, что Ксандр уже испортил тебе день», сказала Мида, выводя круги на моей спине. «Но мне кажется, это именно то, что тебе нужно». Я снова подумала о книжном магазине, доме моего детства и убежище. Я не смогла его спасти, не смогла ничего сделать. Магазин требовал больше усилий, чем могло вынести мое разбитое сердце. И когда это самое сердце начало исцеляться, я поняла, что хочу другого, хочу большего. Да, я все тут перекрасила. Заказала новую вывеску, добавила уюта благодаря читательскому уголку, ежемесячным книжным рекомендациям и совместным детским чтениям. Я прислушалась к советам Беллы и Миды насчет маркетинга и финансов. Да я даже умудрилась пригласить в магазин Ксандера Стоуна для презентации его книги. Но этого было недостаточно. Всегда недостаточно. Я знала, но только сейчас призналась самой себе». Моё сердце никогда к этому не лежало. Я любила книги, отчаянно хотела, чтобы истории рассказывались и продавались, но мне нужно было уйти, по сути, от мечты моих бабушки с дедушкой, как это сделал папа много лет назад. Когда мы с Джо только начали общаться, я уже понимала, что хочу уехать, но даже когда мы готовились к переезду, не могла представить жизнь без книжного. «Только потому, что ты выросла в книжном магазине, не означает, что ты должна до конца жизни продавать книги», — говорил тогда Джо. «Обстоятельства рождения не должны определять судьбу, Мэган». «Но какой она была, моя судьба?» «И где я буду жить?» — спросила я сейчас. «Я же уже сказала, что ты можешь переехать к нам, пока не подыщешь что-то еще», — сказала Белла. «Ага, и спать на диване?» — рассмеялась я. «Очень мило с твоей стороны, но, думаю, я буду только мешать вам с Нормом и Мидой». «Не обязательно спать на диване», — сказала Мида. «Можешь пожить в моей комнате». «В смысле, а ты?» — спросила я. «Норм настолько плох, что ты съезжаешь, или вы с Брином все-таки решили сбежать?» «Ни то, ни другое. Я еду домой». Я уставилась на нее. «Что? В Америку?» Она кивнула, глядя в свой почти пустой бокал с джином. «Не навсегда, на время». Сердце ухнуло вниз. «Это я тоже упустила, потому что не вылезала из своего кокона. Ну, как и переезд Норма?» — спросила я. «Нет», — ответила Мида. «Эти наши решения были весьма спонтанными. Правда, Белла?» «Мы с Нормом решили съехаться только в понедельник. Ему пришло письмо с запросом продлить договор аренды». И мы подумали, глупо платить за две квартиры сразу, если мы и так постоянно здесь. «А я позвонила родителям в среду», — сказала Мида. «По-моему, они подумали, что это ежегодный рождественский звонок, только раньше времени». И никак не ожидали, что я скажу, что хотела бы приехать на несколько недель. «Почему ты так решила?» — спросила я. «Пойми меня правильно. Если ты счастлива, то и я счастлива. Но ты ведь говорила, что никогда не вернёшься». «Не после того, что случилось!» «Я прислушалась к собственному совету», — ответила Мида. «Я постоянно твердила тебе, что нужно начать всё заново, нужно двигаться дальше». Отправила на встречу с Ксандером, заставила подумать о своих желаниях и найти жизнь за пределами книжного. А потом осознала, что сама ничем не лучше. Она сделала паузу. Насчёт этого Белла тоже была права. «Ого!» «Это серьёзный шаг Мида». «Я очень давно хотела», — продолжила она. «Месяцами думала о том, чтобы отправиться в путешествие, но всё никак не решалось. На меня навалилась апатия». «Она мне хорошо знакома», — сказала я. «А потом в среду я увидела тебя после свидания с Ксандером, после того, как вы наконец поцеловались, и ты сияла. Правда?» Она кивнула, улыбаясь мне. «Правда, правда. Я так была за тебя рада. Отец вернулся, ты встретила парня, с которым хочешь проводить время. А ещё, если честно, мне стало немного завидно. Я тоже хотела снова сиять, поэтому взяла и позвонила родителям». «Вот так просто?» — спросила я. «Через столько лет?» «Вовсе нет», — улыбнулась Белла. Она целый вечер топталась по квартире и думала, стоит ли им звонить. Весьма обескураживающее зрелище. Я подумала, что если всё-таки отправлюсь в путешествие, поездка к родителям может стать хорошей отправной точкой. Нам нужно многое обсудить, во многом разобраться, но сделать это необходимо, и точно не по телефону. Мида пожала плечами, будто в этом нет ничего страшного, но я знала, насколько для неё это важно. Она понятия не имела, как отреагируют родители, и впервые за долгие годы открыла шкатулку, в которой хранила своё сердце. То же самое сделала я, когда позволила к меня поцеловать. И вот, сидя в компании двух своих подруг, я поняла, что ни о чём не жалею. Открывшись к Сандеру, я смогла честно взглянуть на многие вещи в своей жизни и признать, что готова ко всему, что случится дальше. И я знала, Мида, что бы ни случилось после её приезда к родителям, «Тоже не будет жалеть». «Ты всё правильно делаешь», — сказала я, теперь поглаживая её спину. «Боюсь до усрачки», — призналась она. Я пожала плечами. «И я. По-моему, это нормально». «Так ты займёшь комнату Миды?» — спросила Белла. «Она купила билеты на середину января, так что всё складывается как нельзя лучше». «Ты купила билеты?» Мида кивнула. Нужно было сделать это сразу, иначе бы никогда не решилась. «Окей, я перееду», — согласилась я, хотя на деле с неохотой думала о том, чтобы жить со счастливой парочкой. Но только на время, пока не найду другое место. Не хочу смущать норма. «С жильем решено», — сказала Белла. «Завтра позвонишь Филамене и решишь с работой». «Я подумаю, не набрать ли ей», — поправила ее я и тогда останется только позвонить к Сандеру». «Нет», — сказала я, — «не только. Есть еще кое-что гораздо важнее всего прочего». «И что же?» — спросила Белла. «Мне нужно поговорить с мамой».